Этим утром я спала как убитая, а проснувшись, не сразу сумела понять, где я и что со мной. Словно вынырнувший после долгого погружения под воду дайвер, я лежала и смотрела на свою милую старую спальню в мансарде, освещённую яркими лучами солнца. Мне казалось, что я никогда её и не покидала, что я по-прежнему работаю в агентстве Локвуд и компания. А всё, что со мной случилось в последние месяцы, было всего лишь дурным сном. Но затем мне на глаза попались насквозь гнилые, сонными змеями свисающие из подоконника, увидела гору его одежды, сваленную в углу за кроватью, и мир перевернулся с головы на ноги, и всё встало на свои места. Я неуклюже приняла душ в тесной ванной комнате, высунув забинтованную левую руку за занавеску, чтобы не намочить повязку. Потом вернулась наверх и оделась. Большой удачей было то, что я нашла возле двери мансарды своё бельё и одежду. Она была выстирана, выглажена и сложена аккуратной стопкой. Все вещи были моими. Очевидно, я оставила их здесь, когда в спешке покидала этот дом 4 месяца тому назад. За это время кто-то, хули, я думаю, кто же ещё, выстирал и выгладил их. В итоге из вчерашнего мне пришлось надеть только юбку. Всё остальное на мне было честненьким, пахло свишестью, и это надо признать, очень поднимало настроение. Когда я одевалась, моё собственное тело показалось мне до странности бледным и вялым, словно я только-только начала поправляться после тяжёлой болезни. Я вышла за дверь и медленно спустилась на лестничную площадку второго этажа. Стены здесь были по-прежнему увешаны странными предметами из костей, раковин и перьев. Это были амулеты для изгнания злых духов и прочие восточные и африканские редкости, много лет назад привезенные в Англию из чрезнувших родителями Локвуда. Слева виднелась закрытая, как всегда, дверь комнаты, в которой жила и умерла сестра Локвуда. Короче говоря, все было по-прежнему, но мне казалось... Что я вижу, это словно в первый раз. Запретная комната, печальные воспоминания. Как сильно ощущалось в этом доме присутствие прошлого и как крепко сжимало это прошлое в своих цепких руках бедного Локвуда. Из гостиной на первом этаже доносились голоса. Стояло уже позднее утро, и, по всей видимости, беседа с новым клиентом уже была в полном разгаре. Я решила никого не беспокоить. Тихо спустилась с лестницы и свернула на кухню. В самом низу лестницы есть одна очень скрипучая ступенька. На этой ступеньке когда-то давным-давно умер человек, и Джордж всегда утверждал, что этот скрип, появившийся, разумеется, только после смерти того человека, нужно считать призраком, только очень-очень слабеньким. А по мне это была просто скрипучая ступенька и ничего больше. Сегодня я забыла про эту ступеньку. И всё-таки наступила на неё. Дверь гостиной была приоткрыта. Как только ступенька скрипнула, разговор в гостиной прервался, а затем раздался голос Лוקвуда. Это ты, Люси? Иди сюда, присоединяйся к нам. Мы торт едим. Чувствуя себя неловко, я просунула голову в дверь гостиной. Да, все они были здесь. Сидели вокруг низкого кофейного столика в косых лучах утреннего света Локвуд, Дёрт, Холли и с ними какой-то незнакомый мне паренёк. А на столе стоял роскошный Баденбергский торт, покрытый сахарной глазурью, а сам жёлто-розовый, как заря на картине художника-модерниста. Расторались они для своего клиента, ничего не скажешь. Торт уже был разрезан, и как раз в эту минуту Холли наливала чай. Ба. Посмотрите. Баскликнул Чёрч, увидев меня. Ещё одна наша клиентка пришла. Эй, нет ли здесь ещё клиентов? Просто нашествие какое-то. Нужно посмотреть, не спрятался ли кто-нибудь под диваном. И за занавески заглянуть. Простите. Холодно, сказала я. Не хотела вас потревожить. Привет, Холли. Холли прекратила наливать чай и сочувственно посмотрела на меня. В бывые дни ее сочувствие напрягло бы меня, заставило подумать о том, что Холли лицемерит. Сейчас я так не думала. Мне в каком-то смысле это даже было приятно. Люси, сказала Холли, как я рада видеть тебя. Тут она заметила мою перебинтованную руку и сразу нахмурилась. Боже мой, что у тебя с рукой? Не беспокойся, ерунда, царапина. Протвою царапину я уже знаю, но я сейчас не о ней, я о повязке. Самый некомпетентный образец оказания первой помощи, который я когда-либо видела. Локвуд, Джордж, сколько вы бинтов на это уродство извели? Удивляюсь, что Люсис вашей повязкой вообще в дверь проходит. По-моему, совсем неплохая повязка, особенно если учесть, что делали ее в два часа ночи. Обиделся Локвуд. Надежная во всяком случае. Может потом-то сама ей за новую руку перевяжешь. А пока что, Люси, подсаживайся к нам. Ты очень вовремя пришла. Вот, познакомься. Это Дэнни Скиннер. Он пришел к нам за советом. Спасибо, ответила я. Но со мной все в порядке, поэтому я не стану вам мешать. Пойду. Увидимся позже, когда вы закончите. Нет, нет, ты нужна нам здесь. Без твоих мудрых советов нам никак не обойтись. усмехнул солок вот. Надеюсь, у тебя найдётся немного свободного времени для нас. Холли, налей ещё чашку чая. Джордж, отрежь кусок торта. Готово? Тогда можем начать. Почему бы мне и не посидеть с ними? Всё-таки это лучше, чем битый час торчать одной на кухне и пялиться на карту Джорджа, как баран на новые ворота. И съесть кусок торта на завтрак приятнее, чем гамбургер. И это из ски фастфуд, который я каждый день ела в Тутинге. Гамбургер доступен всегда, а такие торты не каждый день попадаются. Одним словом, колебалась я не дольше секунды, а затем подошла к столу, уселась на своё привычное старое место и, собственно говоря, только теперь впервые увидела по-настоящему второго за сегодняшнее утро клиента Локвуда. Главной особенностью этого клиента был не егострёпанный вид, и не грязная, потёртая одежда, и даже не ожог от эктоплазмы на куртке, похожий на застывший язык пламени. И то, что он сидел прямо, как палка, смотрел на нас испуганными глазами и нервно потирал ладонью правой руки, сжатую в кулак левую руку, тоже было не самым главным. Все эти детали мы подмечаем в наших клиентах достаточно часто. Нет, нет. Поражало в этом клиенте совсем другое, а именно его возраст. Дэнни Скиннер не был взрослым, он был ребенком, мальчиком, лет примерно десяти. Вот это было действительно необычно. Дети видят призраков, взрослые на них жалуются. Вспомнила я. Есть несколько неизменных правил, связанных с проблемой, и это одно из самых очевидных. Если уж совсем точно, то это так называемое третье правило Дьюардша. Как агенты параллельного мира? Мы знаем, что ценные свидетельские показания мы получаем в основном от детей. А вот стучат в нашу дверь исключительно взрослые. Это у них есть деньги, чтобы нанимать нас. А ещё, вместо того, чтобы просить о помощи, дети зачастую сами сражаются с призраками и умирают в этой войне, становясь медиумами, то есть членами отрядов ночной стражи или даже агентами. Но сегодня ребёнок был нашим клиентом. Он сидел на нашем диване. Один. Но если быть совсем точным, на диване мальчик был не один. С другой стороны рядом с ним пристроилась Холли, протягивала мальчику чашку чая. С другой стороны Джордж с солидным куском Бадтенбергского торта на тарелочке. Если бы на диване оставалось свободное место, я бы к ним тоже, наверное, присоединилась. Стала бы поправлять мальчику подушки, гладить его по голове или ещё что-нибудь в этом роде. Мальчик по имени Денни Скиннер был хрупким, но в то же время в нём чувствовался сильный характер и бесстрашие. Это вызывало сочувствие и уважение, и в то же время ничуть не раздражало. В мире, где ребёнок не имеет по-настоящему права быть беззащитным, где большинство из нас, детей и подростков, постоянно рискуют своими жизнями, воспринимая это как само собой разумеющееся, достичь такого баланса, как у Денни, крайне сложно. Внешне он был очень похож на симпатичного беспризорника: бледная кожа, огромные глаза с нездоровым блеском и торчащие уши, такие огромные, что при сильном ветре они могли бы нести день не вперёд, как паруса. Его светло-каштановые волосы были неровно подстрижены. Надетый на нём свитер был великому размера на 4, поэтому голова и тощая шейка торчали из-за выреза, словно журавлёнок из гнезда. Ужасно обезоруживающе выглядел Дэнни Скинер. Да видишь мне выбирать, что сбросить с терпящего крушение воздушного шара, чтобы удержать его в воздухе, Дэнни, или целую корзину самых самых милых очаровательных щеночков и котят, можете не сомневаться. На землю полетела бы корзина. Джордж и Холли откинулись на спинку дивана. На груфины чайной чашкой и тортом Дэнни осматривался по сторонам. часто моргая своими глазищами. Ну, э, мистер Скиннер, давайте начнём, сказал наконец Локвуд. Я Энтони Локвуд, а это мои друзья. Что мы для вас можем сделать? Голос у Денни Скиннера оказался на удивление звучным и глубоким. Вы получили моё послание, сэр? Да. Там что-то говорилось о Локвуд заглянул в помятый лист бумаги. А проклятые деревни, правильно? Правильно. Олдбери Кассл. Я надеялся, что вы сможете приехать и сами взглянуть, что там к чему. Значит, деревня называется Олдбери Кассл. Понятно. А где это? В графстве Гэмпшир, сэр. В часе езды на поезде к юго-западу с вокзала Ватерлоу. Потом еще примерно одна миля на восток по дороге Олбери Вей. Поезд на Саут Гэмптон отходит в час тридцать. Так что если вы поторопитесь, как раз можете успеть на него. Мальчик поёрзал на диване и добавил: "И не волнуйтесь, спать под забором вам не придётся. В гостинице Старое Солнце есть несколько вполне приличных номеров". Улок вот открыл рот, помолчал и снова его закрыл. Ещё помолчал, потом прокашлялся и наконец заговорил: "Хм. Давайте не будем забегать вперёд, мистер Скиннер. Мы ещё не приняли ваш заказ и даже не обсудили его. О, я уверен, что вы возьмётесь за это дело, когда больше узнаете о нём, сказал мальчик и отхлебнул из своей чашки. Я просто хочу сэкономить ваше время. А всё, что вас интересует, могу рассказать прямо в поезде. Давайте сделаем иначе, сказал Джордж. Расскажите нам прямо сейчас. В чём суть вашей проблемы? Дэнни Скиннер поставил на столик свою чашку и торт и ответил: "Призраки, духи и все такое прочее. У нас их тьмать мужья." Локвуд откинулся на спинку своего стула, улыбнулся и сказал: "Простите, но это общая проблема для всей страны. Что такого особенного происходит в Олдбери-Касл, чтобы мы бросились все и сломя голову помчались туда? Дела в нашей деревне обстоят хуже, чем где-либо." Дэн не повел плечами, передернулся, наверное. У нас гибнут люди. Это плохо. Сразу по грустнее Локвуд. Сколько было смертельных случаев от призрачного прикосновения? Шестнадцать за этот год, сэр. Локвуд покачал головой. Холли сделала пометку в своем блокноте. Шестнадцать с января. Вы серьезно? Сейчас может быть уже семнадцать. Когда я уезжал сегодня утром, моль десатур, что называется, на ладан дышала. Прошлой ночью возвращалась от бальной сестры, которую навещала. Её окружили эти. Поймали её на поле. Прибежали дети с железными палками, но было уже поздно. А сегодня утром я сам едва не попался. Мальчик показал значок от тактоплазма на своей куртке. Они ждали меня в лесу, хотя уже и солнце встало. Еле добрался до поезда. Они? Вы имеете в виду гостей? Их самых, разумеется. Да. Печальная история. Скажите, а почему к нам не приехал кто-нибудь из взрослых? Ваш отец, например, или мать? Тут лоб вот вспохватился и поспешно добавил. Или они тоже? Если вы насчёт денег, то папа заплатит. У него есть деньги. Он ещё жив. Но хворает. Да и гостиницу свою оставить не может. А мама умерла. Мне очень жаль, сказал Локвуд. Хорошая новость это то, что она ещё не возвратилась. Пока. Снова пошёл с своими касплявыми плечиками Денни. Повисло молчание, потом Джордж сказал: Попробуйте торт, Денни. Он очень вкусный. Если честно, я торты не люблю, ответил мальчик. Я не сладкоежка. А вот насчёт того, чтобы поехать, это я серьёзно. Нам нужна ваша помощь. А поезд в час 30 единственный, на котором мы можем ему уехать. Это мне показалось или день вдруг стал совсем не таким беззащитным, каким казался всего мгновение назад. У февралята не бывают такими напористыми. Нет, ни одной мне так показалось. Локвуд тоже помарочнел и с некоторым раздражением сказал, сбивая щелчком воображаемую пылинку со своего колена, Как я уже сказал, мы не можем ответить ничего конкретного до тех пор, пока не узнаем больше подробностей. И уж совершенно точно не сможем прямо сейчас уехать из города. Расскажите нам про ваших гостей. Какого типа призраки появились в Хогсмиде Касл? Разные. А кто вам нужен? Надулся Динни. Он был явно разочарован тем, что мы не бросаемся к двери, чтобы успеть на поезд. На Лугуш норяют спектры, возле церкви lurkers, в новом поместье завелась холодная дева. Ну это так, на вскидку, для начала. Там, где я живу, в гостинице Старое Солнце, есть призрак, который стучится в дверь по ночам. Один раз я его видел. Он похож на маленького светящегося ребёнка, хилый и такой, и как мне кажется, очень злой. Ужасный мирский и подозрительный на вид. Покрутится возле крыльца и исчезнет. Светящийся мальчик, сказала Холли. Может быть, пожал плечами Денни. Скажу только, что после полуночи не стоит спускаться по лестнице со второго этажа нашей гостиницы. Не стоит. В окрестном лесу тоже много призраков, в основном это фантазмы и рейзы. Во всяком случае, я так думаю. Хотя я, конечно, не агент, как вы. Хуже вас в этом разбираюсь. Но сегодня утром они едва не схватили меня. Сами видите это пятно на куртке. По виду это призраки каких-то древних людей, убитых воинов, наверное. К сотни лет лежали себе спокойненько в земле, а теперь полезли. И это ещё не самые худшие гости, которые расхаживают по ночам в Воттберри Касл. Денни помолчал, взял со стола чашку, глотнул чаю, снова вернул чашку на блюдечко, а затем продолжил. Как я уже сказал, у нас большие потери. Большинство взрослых не видят призраков. Мы, дети и подростки, делаем что в наших силах, но нам самим не справиться. Но об этом я уже тоше говорил. И Дэн немного значительно посмотрел на свои наручные часы. Этот его жест Локфу оставил без внимания. Спросил: "А в Депик знают об этом?" "Мы им сообщали, но они ничего не делают. А в другие агентства вы обращались?" "Обращались, бесполезно." Дэнни Скиннер поморщился и спросил, оглядываясь по сторонам: "Можно я плюну?" Лучше не надо. Жаль. Ну так вот, неподалеку от деревни находится Ротволовский институт. К ним мы тоже обращались, и они даже прислали своих людей, чтобы оценить ситуацию. Те парни покрутились, посмотрели и сказали, что ничем помочь не могут. Еще сказали, чтобы мы не паниковали. Что у нас в деревне дела не хуже, чем повсюду, но только это ложь. Да и не Скиннер так разозлился, что у него даже вены набухли на шее. Вы упомянули о древних войнах, мистер Скиннер, сказал Джордж. Вы имеете в виду участников битвы, которая когда-то была возле замка Олдбери? Да, была там битва, давно. С викингами или ещё с кем, не помню. Очень муфет быть, что дело именно в этой битве, заметил Локвуд. Места бывших сражений часто становятся источником многих явлений. Не так ли, Джордж? Ага, рассеянно кивнул Джордж, постукивая кончиками пальцев по своему блокноту. Однако вся страна усеяна местами бывших сражений в останьей эпидемии чумы на конец. Но о такой вспышке я ещё не слышал. Не знаю, не знаю. И викинги? Но это такая древняя история. Вряд ли они могли стать причиной такого нашествия. Вы мне не верите? спросил Дэнни Скинер. Вены у него на шее набухли ещё сильнее. Не верите, да? Не верю, подтвердил Чёрч. И знаете почему? Потому что вы не хотите поделиться с нами всей информацией. Ходите вокруг да около. Мало радости, как говорится. Однако вы обмолвились о том, что это не самое худшее, что можно встретить по ночам во аффе деревне. Что же тогда самое худшее? Наш гость опустил голову и ответил: "Да, вы правы. Есть кое-что ещё. Не хотел об этом говорить, чтобы не слишком напугать вас, а то ещё передумаете нам помогать". Собирался рассказать об этом в поезде. Ну, поскольку мы не спешим на этот самый поезд, мистер Скиннер, Сегодня уж совершенно точно, а может быть и никогда, то расскажите нам о самом худшем прямо сейчас, спокойно сказал Локвуд. А мы уж постараемся держать себя в руках и не лесть на стенку от страха. Эх. А вы знаете, почему я пришёл именно к вам? покачал головой Дайни Скиннер. Потому что мне сказали, что в вашем агентстве Локвуд и компании такие же молодые люди, как я. Надеился, что мы сумеем понять друг друга. Ну ладно, слушайте. В темноте по Олдбери-касл ходит ещё нечто. Он съёжился так, словно ему вдруг стало холодно. Что это такое, не знают никто. Но местное название у призрака есть. Мальчик нервно вздохнул и дрожащим голосом закончил. Мы называем его крадущаяся тень. Дени откинулся назад, наблюдая за тем, какое впечатление на нас произвели его слова. Очевидно, он ожидал, что мы сейчас начнем кричать и в панике бегать по комнате, и был разочарован тем, что этого не произошло. Локвуд всего лишь приподнял бровь, Холли что-то записала в своем блокноте, а затем почесала себе коленку. Я же просто откусила очередной кусок от торта. Дежурч посмотрел на мальчика поверх своих очков и спросил: "Почему? Что почему?". Не понял Дэнни. Почему его так назвали? И вообще, зачем понадобилось давать имя призраку? Как правило, призракам имён не дают. И что делает этот призрак таким ужасным? Вообще-то и у нас в Лондоне всяких крадущихся, ползающих и прочих теней пруд-пруди, заметила Холли, и Денни сердито нахмурился. Крадущийся можно назвать практически любую тень, например, каждого lurker'а. Ты должен подробнее рассказать нам о вашей тени, сказал Локвот. Чем докажешь, что она заслуживает какого-то особого внимания? Доказать? – взъялся мальчик и так резко вскочил на ноги, что мы все вздрогнули от неожиданности. Думаете, что если вы агенты, так вам все известно о призраках, и потому воруете нос от меня? Те агенты из Ротвала делали то же самое. Ладно, расскажу подробнее. Крадущаяся тень не похожа ни на один другой призрак, во-первых, своими размерами. "А поточнее?" спросил Локвуд. "Какого она размера?" "Громадная", ответил Деннис Киннер. "Метра 2 ростом, а может и больше. Тело массивное, руки и ноги раздуты. Не знаю, кем был этот призрак при жизни, но уж точно не обычным человеком. А лимфы часто бывают раздутыми." Заметила я. Возможно, это лимлис. Но я же сказал, что у него есть и ноги, и руки, раздражённо возразил Денни. Вы что, глухая? Крадущуюся тень я видел сам, своими глазами. Это случилось в лесу подохотничьим холмом. Тень шла среди деревьев, крадучись, с опущенной головой, а из её тела струился то ли дым, то ли туман, то ли ещё что-то. Ты имеешь в виду призрачный туман? спросила Холли. Нет, покачал головой мальчик. Что такое призрачный туман, я знаю. Этого тумана у нас на лугу и в лесу полно. Иногда по ночам всю деревню затягивает. А там было что-то другое. Та дымка вытекала из призрака, когда он двигался, и тянулась за ним, как длинный плащ, или как хвост закометой, или как дым от костра. С лим лесами такого не бывает. Должен сказать, что меня это несколько заинтересовало. сказал Джордж, стряхивая с колен крошки торта. Огоньки на этой тени не были видны. По краям фигуры что-то мерцало, но если это и был огонь, то холодный, адский холодный огонь. А как выглядело это явление? Тебе удалось рассмотреть какие-нибудь детали? Лицо, одежду? Нет. Просто тёмная фигура и всё. Блин, почему иначе мы назвали бы его тенью? Хорошо, хорошо, сказал Локвуд. Только не заводись, иначе мы тебя на улицу выставим. И следи за своими выражениями, здесь же девушки в конце концов. Что ты еще можешь рассказать нам? – спросила я. Нам? А я думал, что вы тоже клиент, – сказал Дэнни. А, ну да, клиент. Просто наблюдаю за вашей беседой. Не обращай на меня внимания. То ли Дэнни от рождения был нервным, то ли жизнь его таким сделала. Но заводился он с полоборота, хотя так же и быстро и остывал, надо признать. Тень как-то странно двигалась, рывками. Странная круглая голова, вся в каких-то наростах. Страшная фигура. Я едва не умер от страха, когда ее увидел. Ты встретил ее в лесу? Я да. Другие дети видели ее в разных местах: на кладбище возле церкви и на холмах по ту сторону леса. Похоже, эта тень далеко забредает. нахмурился Локвуд. И это очень необычно. А та тень двигалась просто так или с какой-то целью? Не можешь сказать, что ей было нужно? Я знаю, что ей нужно, ответил мальчик. Она собирает души мертвецов. Наступившее после этого молчание было довольно долгим. Нет, не то, чтобы мы были как-то особенно потрясены или напуганы. Все мы смотрели на Денни Стинера, и думали, как нам реагировать на его слова. С полным недоверием это было моё мнение. С неприкрытой иронией, Джордж, который хмыкнул себе под нос. Или спокойно и чуть насмешливо, как Холли и Локвуд. А поподробнее, спросил Локвуд. Недалеко от церкви у нас стоит крест, сказал Денни Скиннер. Очень старый. Говорят, появился ещё во времена викингов. На нём есть резные изображения, почти стёртые от времени. Многих увы вообще не разобрать, но одно всё ещё остаётся довольно чётким. Старики говорят, что это собиратель душ. Его фигура стоит на груде костей и черепов, а позади толпа людей. Они тесно прижались друг к другу, словно эта фигура собрала их и притянула к себе. Я видел тень. Это та самая фигура. Ты хочешь сказать, что крадущаяся тень та самая фигура с древнего креста. Ага. Такая же огромная и с теми же очертаниями. Когда впервые появилась эта тень? 3 месяца назад, в день зимнего солнцестояния. А раньше она не появлялась? Не ходит по деревне таких легенд. Нет, насколько я вижу. Прости, но я не вижу связи между твоей тенью и тем изображением на кресте. Покачал головой Локвуд. Обе фигуры могут быть большими и распухшими, но этого ещё мало, чтобы говорить будто они как-то связаны между собой. Ошибаетесь, есть такая связь. Да, поясни. 3 месяца назад на нашу деревню свалилось проклятие, тихо заговорил Денни Скинер. Именно тогда у нас появились призраки, и тогда же взрослые один за другим начали умирать от призрачного прикосновения. Почему? Да потому, что тень разбудила мёртвых. Они встали из своих могил, чтобы следовать за тенью. Точно так же, как это изображено на кресте. Всё это вам нужно увидеть своими глазами, сэр. Тогда вы поймёте. Вы должны приехать и посмотреть на всё это и помочь нам. Деннис снова стал похож на журавлёнка или на беспризорника с огромными глазами и торчащими ушами. Вы должны приехать. Да. Дела, сказала Холли, когда мы, проводя в Денни Скиннера, собрались на кухне. Я думала, что он в конце придушит тебя, Локвуд. Никогда ещё не встречала таких сумасшедших мальчишек. Я знаю, ответил Локвуд. И это при том, что мы не сказали ему категорически нет. Если появится возможность, съездим туда на будущей неделе. В том, что он рассказал, есть кое-какие интересные детали. Но я просто не могу бросить все свои дела и помчаться в такую даль из-за какого-то истеричного мальчишки. Мне показалось, что он говорил довольно искренне, хотя, пожалуй, заливал местами, заметила я. С прибабахом мальчишка мрачно высказал своё мнение от Джордж. Обратили внимание, что он так и не съел свой торт. Но не можем же мы осуждать человека только за то, что он не стал есть торт. Правда, Джордж? Можем. По-моему, отказываться от торта – это безнравственно. Как он там сказал, я не сладкоежка. Да, так и сказал. Брр. А между прочим, этот торт Холли сама испекла, сказал Локвуд. Ну ладно, все мы так или иначе пришли к тому, что парень слегка не в себе. Призрачный кластер там вероятно мощный, но история про тень – это уж через чур. Что ж, навестим Дэйни Скиннера. когда у нас появится время если оно у нас появится а теперь давайте займёмся нашим первоочередным делом проблемой Люси и по этому поводу весело улыбнулся он мне только что пришла в голову одна отличная идея